В течение недели Розали взяла в свои руки полное управление хозяйством и людьми в замке. Жанна подчинилась этому безропотно и пассивно. Слабая, волоча ноги, как некогда ее мамочка, она выходила из дому под руку со служанкой, которая медленно прогуливалась с ней, распекала ее и подбадривала, грубовато ласковыми словами, обращаясь с нею, как с больным ребенком. Они постоянно говорили о прошлом, Жанна со слезами в голосе, Розали спокойным тоном, бесстрастной крестьянки. Старая горничная много раз возвращалась к вопросу о приостановке выплаты процентов. Затем она потребовала, чтобы ей были переданы бумаги, которые Жанна, ничего не понимавшая в делах, скрывала от нее, спидясь за сына. И в течение целой недели Розали пришлось ежедневно ездить в Фикан, где знакомый нотариус помогал ей разобраться во всем. Однажды вечером, уложив свою госпожу в постель, она села у ее изголовья и неожиданно заявила, «Ну, сударыня, раз вы легли, давайте теперь побеседуем». И она изложила положение вещей. «Когда все будет приведено в порядок, останется приблизительно семь-восемь тысяч франков ренты, и больше ничего», — Жанна отвечала. «Что же ты хочешь, милая? Я чувствую, что до старости не доживу. Мне этого вполне хватит». Но Розали рассердилась. — Вам, сударыня, может быть, и хватит, но господину Полю разве вы ничего не оставите? Жанна вздрогнула. — Прошу тебя, не говори мне о нем никогда, я слишком страдаю, когда о нем думаю. — Напротив, я хочу говорить о нем, если вы сами не осмеливаетесь, сударыня. Он делает глупости, Ну что же, он не всегда их будет делать. И потом он женится, у него будут дети, понадобятся деньги на их воспитание. Выслушайте же меня хорошенько, вы должны продать тополя. — Жанна, прискочила. — Продать тополя? Ты так думаешь? — О нет, никогда. Розали чуть не смутилась. — Я вам говорю, что вы продадите тополя, сударыня, это необходимо. И она объяснила свои расчеты, планы и соображения. Когда тополя с обеими прилегающими фермами будут проданы любителю, которого она подыскала, останутся еще четыре фермы, все на Леонаре. Выкупленные из-под заклада, они обеспечат ежегодный доход в 8300 франков. На поддержание имения и на ремонт придется откладывать 1300 франков в год. Останется, значит, 7000, из которых 5 будут идти на издержки в течение года, а 2 прикапливаться на будущее. Она прибавила, все остальное съедено и с этим уже кончено. Кроме того, ключ от денег буду хранить я, понимаете? Что же касается господина Поля он не получит больше ничего, решительно ничего, иначе он оберет вас до последнего су. Жанна плача пролепетала, но если ему нечего будет есть, если он будет голоден, пусть приезжает кушать к вам, для него всегда найдется постель и кусок жаркого. как вы полагаете, натворил ли он все эти глупости, если бы вы с самого начала не дали ему ни одного су? Но у него были долги он был бы обесчищен. Когда у вас больше ничего не останется, разве это помешает ему делать долги? Вы их заплатили. Ладно, но больше платить их вы не будете. Это уж я вам говорю. А теперь покойной ночи, сударыня. И она ушла. Жанна совсем не спала. Ее глубоко волновала мысль продать тополя. Уехать, покинуть дом, с которым была связана вся ее жизнь. Когда на следующее утро Розали вошла в ее комнату, Жанна сказала, «Голубушка моя, я ни за что не решусь уехать отсюда». Но служанка рассердилась. «А все-таки придется это сделать, сударыня. Скоро явится нотариус с тем господином, который хочет купить этот замок. Иначе через четыре года вы пойдете по миру». Уничтоженная Жанна повторяла, «Я не могу, я ни за что не смогу». Часом позже почтальон принес ей письмо от Поля, который просил еще десять тысяч франков. Что делать? Она растерянно посоветовалась с Розали. Та всплеснула руками. Что я вам говорила, сударня? Краши были бы вы оба, если бы я не вернулась. И, подчиняясь воле служанки, Жанна ответила молодому человеку. Дорогой сын, я больше ничего не могу сделать для тебя. Ты меня разорил. Я даже принуждена продать тополя. Но не забывай, что у меня всегда найдется кровь. Когда тебе захочется найти приют возле твоей старой матери, которой ты причинил столько страданий. Жанна.